Глава 15. Горькая правда. Исчезновение тела выбило меня из колеи сильнее, чем факт призрачного существования и привязки к девчонке. Это был удар под дых. Воздуха не хватало от возмущения и наглости того, кто посмел покуситься на святое. Еще и Дарси вывела из себя, напомнив об обещании. Нет, нарушать слово я не собирался но и вечность обучать безмозглую адептку магии тоже. Академия ей для чего? Пока ее жизни угрожает опасность. Мысль о том, что над Дарсией нависла реальная угроза, добавила холодного отчаяния. Если с девчонкой что-нибудь случится, мое заточение в книге растянется в бесконечность. Хотя... Прежде чем проводить эксперименты, я вывел адептку из библиотеки и восстановил защиту, чтобы никто не заподозрил вмешательство. И только потом осмелился отлететь на некоторое расстояние, чтобы проверить длину поводка. Двадцать метров – максимальный предел. Без малого ощущал себя собачонкой на привязи уходячего недоразумения. Ехидный внутренний голос напомнил, что в данной ситуации только меня можно назвать недоразумением и безмозглым идиотом. Хотя бы потому, что это я потерял собственное тело и попал в зависимость от постороннего человека. «А Дарси умудрилась выжить там, где уже погибли два адепта, пробудила спящий дар и, как вишенка на торте, бесплатно получила личного духа с магическими способностями. Но и кто из нас неудачник? Осознание этого факта бесило до глубины души, как и беспомощность и неспособность повлиять на ситуацию. Возвращение в женское общежитие произошло буднично. Даже не интересно что вылазка обошлась без последствий. Девчонка правильно поступила, когда сразу отправилась в мужское общежитие и вернула чужое. От неприятности это не избавит в будущем, если рассматривать отношения адептов к подобным выходкам. Но для разнообразия следует признать, что мозги у Дарси Атмы имелись. Вот только я об этом не скажу ни за что и никогда. Из принципа, чтобы не зазнавалась. Послушай, еще одно умение девчонки вовремя заткнуться я тоже оценил. По дороге я немного успокоился и мог хотя бы нормально разговаривать, а не срываться на крик. — Если ты действительно был тем магом, почему же твой призрачный облик так отличается от человеческого? — Что значит «действительно»? — взвился я от возмущения. — Я и есть дракон Его Величества, лорд Сиднар Рацанж. Пф, серьезно? — нахалка расхохоталась заразительным переливчатым смехом. И как же тебя, такого важного и напыщенного лорда, обвела вокруг пальца какая-то магичка? Чем же ты так насолил бедняжки, что она захотела превратить тебя в раба? Хотя я догадываюсь, чем. Продолжала издеваться девчонка. Если ты и в жизни такой же зануда, то еще легко отделался. Я бы что-нибудь более изощренное придумала. Что, например? Ммм, так сходу и не скажу, но уж поверь. Ты бы меня надолго запомнил. А все-таки почему дракон? Насколько я знаю, право называться драконом и его величество не делает из тебя могучего зверя. Это ведь метафора, сравнивающая подобных тебе с умнейшими представителями крылатой расы. Не знаю, возможно, это связано с... Я запнулся, понимая, что не вправе рассказывать посторонним о проведенном в военной академии эксперименте. Прошлом. Нашелся с ответом. Сама того не подозревая, Дарсия натолкнула на мысль, кому известны обо мне такие подробности. После гибели большей половины участников эксперимента, его признали нерациональным из-за высокой смертности. Но это ведь не значило, что опыты над магами со спящим даром прекратились. Наоборот, слишком мало их стало рождаться в последние годы, чтобы у кого-то не возникла мысль повторить чужой успех. Ответа на этот вопрос мог бы дать лорд Волстон Марлоу, ведь кто, как не призрак, состоящий на королевской службе, изучил все тонкости существования бесплотным духом? В преданности королю старого учителя я не сомневался ни секунды. Однако ни разу прежде я не задумывался, чем вызвана подобная верность. Для нас, служащих особого ведомства, вопросы чести никогда не ставились под сомнение но для призрака посвятить вечное посмертие службе короне – наивысшая награда или же чей-то приказ. Ошарашенный неожиданными выводами, я нырнул в книжное убежище и устроился на полу, приняв человеческий облик. А ведь Дарсия права, и задала вполне закономерный вопрос насчет моего воплощения в материальном мире. Почему внутри книги я вижу и ощущаю себя человеком, тогда как снаружи принимаю облик дракона? Связано ли это с драконьей крови, при помощи которой из нас сделали магов? Уж не подражатель ли лорда Марлоу завелся в драконьей академии? В таком случае ректор тоже может быть замешан. Но вот это очень плохо. Без его помощи не получится наладить связь с внешним миром. Похоже, искать следы затаившегося убийцы следовало в далеком прошлом. Раздосадованный неутешительными выводами я высунул нос из артефакта. Дарси уже легла в кровать, переодевшись в детскую пижаму с дракончиками. Смешная такая и безобидная, когда спит, подложив ладошки под щеку. Но на самом деле я выбрался не для того, чтобы умиляться спящим вселенским злом и посланником Агела. Наоборот. Захотел проверить собственную теорию, что, соприкасаясь с девчонкой, быстрее напитываюсь магическим эфиром. В таком виде она хотя бы не будет сопровождать каждое действие ехидным комментарием а то слишком острый на язычок, моментально извращенцем окрестила. А моя вина состояла лишь в том, что сразу не сообразил, в каком месте у нее же хватило ума меня призвать. Приблизившись к девушке, я плотным облаком облепил девичью фигурку, просачиваясь внутрь. Сквозь стены-то я беспрепятственно проникаю, если на них нет магической защиты. Так же и с человеческими телами. М-да. В теории мое исследование не занимало много времени. На деле же я затормозился на первом этапе, когда, скользнув в тело, поразился ударившим по всем точкам восприятия эмоций. Это и жар человеческого тепла, и еле уловимый ток крови, бегущий по венам, и ритмичная пульсация сердца. Это вот так не хватало в призрачном состоянии. Ощущение жизни. Поэтому я завис на некоторое время, наслаждаясь каждым мгновением, отзывающимся в памяти болезненным узнаванием. Блаженное тепло наполнило каждую клеточку, отдавая взамен леденящий холод. Дарсия поежилась и свернулась в клубочек, зарывшись носом в тонкое одеяло. Смена положения меня встряхнула и заставила вернуться к исследовательским вопросам. Внутренний магический источник располагался у девушки там, где и положено в центре грудной клетки. Он пульсировал, собирая извне магический эфир и подпитывая им собственное вместилище. Я вновь пережил то волшебное ощущение, испытанное мной, когда дар проснулся впервые. Казалось, по венам заструился сам ветер, а в ушах протяжно завыл и закружился волчком зарождающийся ураган. Не страшный и не чуждый, которого стоило опасаться, а родной зовущий с собой обещанием увлекательного путешествия и новых знаний. Источник Дарси отличался тем, что убаюкивал, обволакивал невероятным теплом, пробуждал глубинные воспоминания, которые доступны лишь на высочайшем уровне развития. Согласитесь, редкий человек помнит себя младенцем, потому что сознание и понимание окружающего мира приходят много позже, вместе с развивающимся разумом. Но у каждого человека на всем протяжении отмеренных лет сохраняется подсознательная физическая память о том, какой защищенной чувствовала себя новорожденная душа в материнской утробе, и как она зародилась из крохотной искры, вдохнувшей в нее жизнь. «Единый!» Меня ошеломило неожиданное открытие. «Неужели я вижу перед собой мага жизни?» Это же такая редкость, которую нужно непременно сберечь, защитить и помочь раскрыться. Вот и ответ на вопрос, как Дарси удалось выжить во время ритуала и сохранить собственную личность. Дар активировался, когда адептке угрожала смертельная опасность. Каюсь, не удержался от соблазна поближе соприкоснуться с силой, дарующей жизнь. Ммм, такая вкусная, бьющая через край энергия. Невозможно оторваться с трудом заставил себя остановиться, сообразив, что от жадности едва не загубил хрупкий источник. Ему положено часто опустошаться, чтобы раскачаться и увеличить объем, но ни в коем случае нельзя переступать хрупкую грань. Выбравшись из тела, я с удовольствием отметил, что призрачный облик соответствует человеческому. Наконец-то! Мне попросту не доставало сил, чтобы принять привычный облик в реальном мире а внутри артефакта я оставался таким, каким и привык себя видеть за 30 с лишним лет. Пользуясь возможностью, я разлегся на свободной половине кровати с тем, чтобы наложить на Дарсию защиту. Два с половиной часа потратил, пока сплел сложнейшее плетение, и запитал его через энергетические каналы адептки. Оставался финальный штрих, активация, когда дверь в комнату резко распахнулась, и на пороге появилась вторая девчонка. Прия Я даже глазом не повел, сосредоточившись на ключевых узлах и концентрируясь на подаче магического импульса. Девушка с ввалилась внутрь, не глядя, скинула плащ на пол и завозилась у кровати, стаскивая бальное платье. При этом прие что-то бормотало путно, комментируя каждое действие. Я не прислушивался поглощенной процессом. Внезапно возникшая тишина насторожила меня ненадолго, но отвлечься и посмотреть, в чем дело, я уже не мог. И только когда общежитие огласил истошный виск, с испуга подал больше магической энергии, чем нужно, и едва не загубил всю работу. а, -а, -а, -а Кто вы такой? Что здесь делаете?» <соспитивший> — взвизгнуло При, хватая покрывало с кровати и прикрываясь им до кончика носа. Я убедился сначала, что вспыхнувший голубоватый купол над Дарси отлично работает, поднял голову и изумленно посмотрел на девушку. «Вы сейчас ко мне обращаетесь?» Уточнил на всякий случай, потому что смотрела прия точно на меня. «А кому же еще?» «Вы меня видите и слышите?» Я на всякий случай огляделся, убеждаясь, что в комнате никого нет, кроме нас и спящей дарси «Издеваешься? Конечно, к тебе! Что ты делаешь в кровати Дарси? А ну, пошел вон отсюда, иначе закричу!» Скомандовала девчонка, указав пальцем на дверь. «И позову коменданта, и ректора» и все, кто окажется поблизости. Если ты только обидел Дарси, я сама тебя прибью и скажу, что так и было. Встала она на защиту чести подруги. Эм, только не нужно кричать. Я ничего плохого не сделал. Уже привычно прошел сквозь стену, чтобы не нервировать адептку. Потом сообразил, что лучше вернуться в книгу и высунулся на полкорпуса обратно, проверяя, можно ли выбираться целиком. Адептка моих стараний не оценила, завизжала, что и сила после бухнулась в обморок. Пришлось подхватить ее на руки и уложить на соседнюю кровать, а самому спешно прятаться в артефакте, потому что мелкая сирена разбудила Дарси и еще полобщаги.